Глава четвертая. В голове появился план на первое время. Пока не разберусь в ситуации, буду молчать, никому ничего не говоря о случившемся. Думаю, мне вряд ли поверят, если я начну рассказывать про попадание. А вот проверять, есть ли тут дома, где содержат больных, не хотелось бы. Палата под номером 6 точно не про меня. Если два дня без сознания лежала, то вполне могла и позабыть чего-нибудь. «Например, все. Сначала осмотрюсь, а потом решу, что делать дальше. Лучше перестраховаться. А пока буду притворяться, что ничего не помню, и стараться выяснить, где я нахожусь и что происходит». Приняв такое решение, я даже немного повеселела. Бульон оказался на редкость вкусным или просто я очень голодный, но поглощала я его быстро, с жадностью, наслаждаясь каждым глотком, и уже скоро тарелка опустела, что сильно порадовало мою знакомую. Тепло разливалось по телу, и силы возвращались ко мне. Наевшись и согревшись, сильно захотелось спать. В прошлой жизни я часто повторяла шутку, что повара в еду добавляют снотворное, иначе почему после сытного обеда всегда хочется спать? Вот и у меня глаза стали закрываться, и я с трудом сдерживала зевоту. «Госпожа Ульяна, можно вас?» Дверь приоткрылась, но в комнату никто не зашел. Голос доносился приглушенно, говоривший остался за дверью. Выслушав просьбу, Ульяна перевела взгляд на меня. «Теперь отдыхай», — она забрала из моих рук тарелку и уже поднялась, чтобы выйти, но перед этим наклонилась, поцеловала меня в лоб и тихонько прошептала. «Как же я рада, что ты очнулась!» В ее голосе звучала искренняя радость и облегчение. Проводив женщину взглядом, я пристроила голову на подушку. Мысли вяло текли в голове, словно ленивые рыбки в пруду. «Получается, что здесь меня тоже зовут Арина, а лечит и заботится обо мне Ульяна. На этом пока все, что мне известно о месте, куда я попала». Уже прямо перед самым засыпанием проверила свои воспоминания о моей прошлой жизни и с радостью поняла, что помню все. Терять последнее, связующее меня с той жизнью, не хотелось. Хорошо, что помнила, но порадовало и другое. К моему счастью, в душе не было боли и горечи ни от ухода мамы, ни от поступка Кости. Моя прошлая жизнь представлялась просто набором фактов, житейским опытом. Это было странное ощущение, словно читаю книгу о своей жизни, но не переживаю эмоции, описанные в ней. В буквальном смысле провалилась в сон быстро, но мир сна не был ласковым и уютным. Вместо мягких облаков и нежных лунных лучей разум показал кошмарную реальность. Нет, вначале все было очень интересно. События проносились перед глазами как кадры увлекательного фильма. Сначала я увидела богатый дом, множество слуг, суетящихся по хозяйству, и семейную пару, которая не могла нарадоваться на свою единственную дочь. Было приятно наблюдать за этой семьей со стороны. В их доме царила атмосфера любви, смеха и взаимной поддержки. Они жили в достатке и гармонии, дорожа друг другом, и казалось, что ничто не может нарушить их идиллию. Радость и чувство умиротворения появилось внутри меня. Затем видение сменилось, и я увидела, как уже знакомая мне Ульяна приехала в этот дом, одетая во все черное. И с трудом сдерживая слезы, и после долгих уговоров она согласилась остаться жить вместе с этой семьей. В следующий момент рассказала о том, как глава семейства отказался продать хороший кусок земли какому-то высокомерному, надменному, бледному типу, а тот, разъяренный отказом, пригрозил, что все об этом пожалеют, и его слова прозвучали угрожающе. Я не понимала, что это то ли просто сон, то ли сработала память тела, в котором я сейчас нахожусь, то ли это какое-то воздействие, но в одном я была уверена точно — все, что я сейчас видела, — это события, которые на самом деле происходили до моего появления в этом мире. Словно кто-то открыл передо мной окно в прошлое и показал жизнь человека, чье тело я сейчас занимаю. Видения были яркими, реалистичными, Я чувствовала эмоции и переживания этой девушки, как будто сама проживала эти моменты. По мере того, как события разворачивались, атмосфера начала становиться напряженной. В воздухе повисла тревога, и стало понятно, что сейчас произойдет что-то трагичное. Как в наших фильмах, чтобы подсказать зрителям, где нужно пугаться, за кадром начинает звучать страшная музыка, вот и у меня сейчас что-то подобное шуршало в голове. Передо мной предстала картина о том, как однажды в солнечное осеннее утро, в тот момент, когда семья завтракала, в дом ворвались стражники и обвинили главу в измене короне. Я видела испуг и растерянность на лицах всех домочадцев, слышала крики и плач. Наблюдать за этим было больно, и сразу следующая картинка показала уже состоявшуюся казнь безжалостный меч палача опустился на шею несчастного и она невольно вздрогнула от ужаса в этот момент издержать слезы не смогла даже я а две осиротевших женщины мать и дочь были безутешны их горе было так велико что казалось они сейчас умрут от боли ульяна стояла рядом и как могла поддерживала их но ее собственные глаза были полны слез Вечером этого же дня в руках у королевских обвинителей были неопровержимые доказательства невиновности казненного, Но ничего изменить уже было нельзя. Жизнь несправедливо обошлась с этим человеком, и теперь его семья должна была расплачиваться за чужие ошибки. А на следующий день безутешные вдове и дочери объявили о том, что, несмотря на доказанную невиновность, отнятое имущество возврату не подлежит. Словно этого было мало, их ожидал еще один удар. Взамен корона предоставляла в их собственность большое поместье. Звучало это, конечно, великодушно, но вся горечь ситуации открылась позже. Как только мама девушки поняла, куда их хотят выселить, а это был заброшенный, полуразрушенный дом на самом краю королевства и обедневшие деревни, она потеряла сознание. Только благодаря Ульяне, которая успела подхватить ее, она не упала на пол. В отличие от меня, женщины не видели, как уже знакомый бледный высокий тип стоял в сторонке и с нескрываемым восторгом наблюдал за трагедией, которая разыгрывалась на его глазах. Он поистине наслаждался чужим горем, и это вызывало отвращение. В голове появилось понимание, что именно он — организатор неприятностей, которые постигли семью. С бессильной яростью я смотрела на этого типа, и слезы катились по щекам от невозможности что-то предпринять и как-то помочь семье. Я могла только посильнее сжать зубы и досмотреть то, что мне показывали.